Предрождественская вечеринка должна была пройти на борту недавно отремонтированного плавучего ресторана «Яхта», который раньше был частью большого и славного рыболовецкого флота «Норвейка». Экипаж состоял из троих улыбчивых и инициативных молодых людей. Они купили это судно, простоявшее без пользу у причала из-за многолетнего отсутствия разрешений на промысел. Предприниматели сделали на судне ремонт, покрасили корпус и обставили уютную кают-компанию со столом и большими брёвнами из прибившегося к берегу сплавного сибирского леса в качестве мест для сидения. Там, где когда-то был трюм, теперь находилась джакузи, забиравшая воду из моря, которая подогревалась небольшим автономным генератором. На судне готовили еду и развлекали гостей весёлые парни, сумевшие создать за два года новый и популярный бренд Норвика. Анита заблаговременно заказала яхту для вязального клуба. После летних каникул она предусмотрительно сообщила подругам, что женщины, на чьих плечах лежат каждодневные заботы, дети, работа и ответственность, заслуживают освобождение от вахты на борту этого судна, где все включено и будет возможность провести интересный и увлекательный вечер. Сколько бы это ни стоило. Мачты возвышались над дальним причалом, где была пришвартована яхта, скрытая за уродливым темным складом и промысловым судном «Егван-С» чьи лучшие годы прошли еще в прошлом веке. От города в сторону залива дул легкий бриз, поэтому музыка не беспокоила жителей города. Врам-врам, бум-бум, вам-вам-бум-бум. -бум. Звук мотора сливался с басом и барабанами, гремевшими из находящихся поблизости больших колонок. Но вскоре дизельный двигатель судна был побежден красивой рождественской мелодией, и слова из песни британской группы 80 годов разнеслись по длинному безлюдному причалу. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Яхта с красным фонарем на левом борту и зеленым на правом выглядела привлекательно в ожидании любительниц спиц. Рождественская музыка придала портовому району особый колорит, при этом звучала не слишком громко, чтобы не привлечь к ресторану незваных гостей. Еда на камбузе уже была почти готова. Напиток, похожий на белую морскую пену, лился из корабельной бочки в металлические кубки ручной работы, из которых женщины могли освежиться в ожидании трапезы. В семь часов вечера у дальнего края причала остановился серый автомобиль «Тойота Королла», откуда не спеша вышли Мария, Анита и Лина. На судне у фальшборта стояли два матроса, которые принимали гостей, делая все, чтобы прекрасно одетые дамы не испачкали свои платья, или не оступились, что было чревато падением в воду между причалом и судном. Настроение у всех было прекрасным. На палубе слышались громкие разговоры и смех. Пол повернул машину, опустил стекло и, находясь в отличном расположении духа, прокричал молодым людям, чтобы те хорошо заботились о таком дорогом улове, оказавшемся у них на борту. Вскоре после этого показались огни такси и из машины вышли рут с Мартой. Они жили не в Норвуйке и, естественно, чувствовали себя в вязальном клубе немного чужими. Но Рут с Мартой в любом случае не будут скучать в компании друг друга. Они еще в детстве играли вместе и ходили в одну воскресную школу. А сейчас вдвоем пришли на вечеринку. Стоявшая у рубки Анита тепло поприветствовала одноклассниц. Она подумала про себя, что Рут с Мартой, несомненно, сегодня вечером на славу повеселятся, раз уж они не за рулем. Спустя несколько минут подъехало другое такси. На этот раз с Йорун и Тариной. Йорун тут же принялась изображать на причале моряка. «Свистать всех наверх! Теперь экипаж в сборе!» Громко прокричала она в сторону палубы, где уже стояло большинство участниц вязального клуба, болтавших с бокалами шампанского в руках. Йорун сунула в рот сигарету и вызвалась заменить одного из матросов, чтобы подать руку глубоко уважаемой Тарине, по понятным причинам незнакомой с моряцкой жизнью в Норвуйке. Все рассмеялись. В то время как восемь женщин стояли на палубе и разговаривали, подоспели последние участницы на машине, медленно подъехавшей к причалу. За рулем сидел Саллар, у достойной чести отвезти на праздник Ронью и Бьорк. Он взял жену за руку и выразил надежду, что она хорошо проведет время на вечеринке и вернется домой не слишком поздно. Бьорк посмеялась над Салларом. Ей захотелось немного подначить его. «Мы живем на фарерах, а не в Насре. Здесь женщины могут гулять столько, сколько им вздумается». Но в глубине души Бьёрк знала, что не собирается проводить в городе всю ночь. И Салар мог спокойно предвкушать ее возвращение домой, потому что не исключено, что после веселого и пьяного вечера она, вернувшись в разгар ночи, залезет к нему под одеяло, полное любовной страсти. «До скорого, дорогой! Будь хорошей няней!» Бьёрк послала Салару странный воздушный поцелуй, но казалось, будто её возлюбленный пребывал в совершенно другом мире. Что так заняло его внимание? Возможно, на палубе было слишком много привлекательных и красивых женщин, которые вполне могли заинтересовать мужчину в расцвете сил. Йокуп О. Тром находился в полицейском участке. Была суббота, и Йокуп уже собирался пойти домой. Он распечатал множество материалов, касавшихся убийства скрытие показало, что спица, торчавшая в шее Халвина, попала в цель настолько точно, что кислород перестал поступать в мозг. Кроме этого, было нанесено много других уколов спицей в грудь, причем выяснилось, что их Халвин получил уже после того, как испустил дух. И, судя по всему, убийце не удалось поразить сердце так же легко, как сонную артерию. В полицию обратилось несколько человек с информацией об образе жизни Халвина, о конфликтах, которые у него имелись в последние годы. Поступали звонки о людях, находившихся на улице поздно вечером в то воскресенье в момент убийства. Но несмотря на то, что практически все эти сообщения были изучены, еще не удалось найти никаких конкретных улик, которые могли бы привести к разгадке. В течение нескольких дней напрашивался вывод о том, что это преступление совершил отец Трендур. Но с чего ему убивать сына, даже если у них и вправду был конфликт? Трендур... Мог бы просто съездить Халвину по физиономии. Если бы Трендор действительно собирался порешить своего отпрыска, он бы для этого не взялся за спицы из корзины матери, насколько Йокуп знал пожилых мужчин. Еще одним подозреваемым могла стать Боргарьерд. Но в этом случае она должна быть необычайно хорошей актрисой. А этого сказать о ней нельзя. Полицейские разговаривали с Боргарьерд несколько раз. Да она и не подходит под описание женщины, которую Салар Бенитти... Как ему показалось, видел рядом с домом у Стайнова. Мари Май уже в первый день смыло с себя все подозрения. Она казалась слишком наивной и бестолковой, чтобы совершить такое преступление. Впоследствии Мари Май рассказала, что делала вечером того воскресенья. В дополнение к этому, она невысокого роста. а Это опять же не соответствовало описанию женщины, которую якобы видел египетский иммигрант. Звонки с телефона Халвина могли быть сделаны для того, чтобы сбить полицию со следа. И Маримай, и Боргарьерд звонили через час после того, как Халвина убили. И что йокупу оставалось думать о Марии Уи Гайлоходни, которую он и жена знали много лет. Показалось, что она что-то скрывает, но что именно? Йоккуп, тем не менее, был совершенно убежден, что Мария не убийца. Она образцовый учитель и любящая мать своих детей. Если Мария с Халвином спорили из-за наследства или имели какие-то другие разногласия, Вряд ли она опустилась бы до того, чтобы разрешить их таким образом. Йокуп знал Марию почти так же хорошо, как собственную жену, но что у всех этих дам общего с Халвином? Не было секретом, что они гуляли с ним в юные годы, хотя и старались рассказывать об этом как можно меньше. И какое отношение к делу имеет то, что Трёндур, лёжа в больнице, раз за разом выговаривал имя Бьярнхардура? Было трудно понять, что за связь существовала между этим умершим бабником и его убитым племянником. Йокуп корил себя, ведь он по личным обстоятельствам задал Марии слишком мало вопросов о старых грехах в жизни Халвина. Возможно, Йокуп подсознательно хотел проявить тактичность по отношению к прошлому своей жены не потому, что очень обеспокоен ее похождениями в юные годы еще до того, как с ней встретился. Что было, то прошло. Но дело об убийстве — нечто более серьезное, чем твоя собственная персона. Обязанность Йокупа — поддумать и действовать как человек со стороны или же передать дело другому. Йокуп пролистнул несколько фотографий, снятых рядом с домом у Шоу Варвевура и внутри него. На столе стояли бутылки пива, одна из них наполовину пуста, но результаты анализов показали, что эти бутылки были расставлены убийцей, чтобы задурить полицию и навести ее на ложный след. Не было никаких четких отпечатков пальцев на замках, дверях, выключателях и спицах, разве что на кармашках альбомов с фотографиями, лежавших на полочке под журнальным столиком. Трудно сказать, имели ли эти следы какое-либо отношение к убийству. Однако полиция нашла длинный светло-каштановый волос на полу в гостиной. Вот он мог принадлежать женщине, совершившей преступление. Слышался хохот. И не было недостатка в жизнерадостных и веселых комментариях, когда 10 подруг одна за другой спускались задом наперед по трапу, чтобы очутиться на шикарном массивном полу из красного дерева. Многие из них подумали, что было бы неплохо положить такой же настил на кухне и в гостиную у себя дома. В уютном салоне стоял стол в форме фарерской весельной лодки. Вокруг стола были расставлены скамьи, использовавшиеся в качестве сидений. На стенах светили красивые фонари, А на двух открытых койках лежали бесхозные гармонь с гитарой. Ого! Как же тут классно, боже мой! Невероятно красиво! Было бы здорово иметь такой кораблик! Матросы улыбались накрашенным дамам, которые каждая по-своему были очарованы этим прославленным судном и прекрасным стилем интерьера, выбранного его командой. Теперь всем предстояло усесться за стол. На нем стояло первое блюдо с морским коктейлем, а на большой сковородке в камбузе жарился морской черт. Подруги смеялись и болтали обо всем на свете. Моника и Мария предложили всем отдохнуть в этот вечер от Халвина. Они отправились на вечеринку, чтобы приятно провести время, поэтому внимание всех присутствующих в тот вечер занимали другие, более аппетитные темы. Была спета известная песня Анфина Нильсона о моряке под аккомпанемент матросов на гармонии и гитаре. После этого выступила Анита с эмоциональной речью о первой встрече в вязальном клубе, когда ее мать испекла булочки, а сама Анита — большой торт. Тогда подруги весело провели время в гостиной за вязанием. Перед речью Анита набросала лишь несколько слов на бумажке однако сумела их развернуть в долгое выступление. Она в красках рассказала, о чем шли разговоры и как вязалась в гостиной дома ее детства, когда девушки начали встречаться в клубе в подростковые годы и что именно они вязали. И Анита не думала что преувеличивает, говоря, что подруги, без сомнения, получат еще больше удовольствия этим вечером, чем обычно бывает на их встречах. «А потом мы танцевали в гостиной в то время, как парни тарахтели на своих мопедах на улице», — добавила Ронья. «Да, тогда мы были молодыми и очень даже не против. Теперь мы просто не против», — Анита подняла бокал и начала со всеми чокаться. Теперь очередь постучать по бокалу перешла к Йоурун. Она написала для встречи песню. Все ждали ее с большим нетерпением. Йорун протянула Тарине несколько свернутых листков бумаги, которые та раздала сидящим за столом, а сама взяла гитару и удобно с ней расположилась. Тарина следила за настроением присутствующих. Все шло по плану. Никаких неожиданностей, никаких подозрений. Ее встретили с уважением. А Рония с Марией спросили, как прошел прием. Но сегодня вечером Они все заняты прежде всего своей собственной жизнью и просто хотят повеселиться на вечеринке. Все разговаривали и шутили. Тарине следовало вести себя осторожно и не пить слишком много, но выглядеть так, как будто она хорошенько набралась. У нее более важная задача, до выполнения которой остается не более двух часов. Йорун, похоже, нравилась роль исполнительницы рыбацких песен. Она взяла на гитаре звучную ноту «до», Покосилась на бумажку и запела красивым голосом. Как-то субботним вечерком жены на борт поднимаются. Не до сна, если ночь холодна, а дома мужья дожидаются. Мария, Йорун и Лина, Бьорк и Рут и Тарина. На девишнике до утра. Марта, Ронья и Моника. И, как все точно знают, они-то душа дорогая. И мы сейчас вместе и нам легко. Этим субботним вечерком. В песне было три куплета, и, пропев их, Йоран услышала, что она великий поэт и вообще новый Миккель Кванстайнур с гитарой. Спустя полчаса подруги все вместе смеялись так, что слезы текли по щекам. Они спели под аккомпанемент песню «Говори про беду» или «Молчи», судя по всему, с возрастом они стали еще жизнерадостнее, чем раньше. Потом наступил перекур. Половина присутствующих вышла на палубу подымить. Хорошее настроение оказалось заразительным. Даже Рут и Марта уже дошли до кондиции. Тарина была довольна. Никаких подозрительных взглядов и никакого контроля. На улице темнота и зловещая пучина. Вскоре матросы начнут развлекать гостей. После этого они громко включат музыку 90-х годов. Тогда нужно быть готовой. Салар включил персидскую лампу в углу и тихо вышел из детской, где уже сладко спали Никита и Ари. Саллар ощущал беспокойство, что-то мучило его где-то далеко, в глубинах сознания. Кто эта дама, что стояла на палубе под корабельным фонарем, когда он попрощался с Бьерк на причале? Саллар не знал всех подруг Бьерк и не совсем представлял себе, кто участвует в вечеринке. Нередко случалось, что когда они с Бьерк гуляли на улице, его жена вступала в разговор или приветствовала незнакомых ему людей. Тогда Салар стоял как бы на заднем плане, словно колючий кактус, к которому люди не хотели подходить слишком близко. Но Бьерк обычно привлекала его к разговору. С радостью рассказывала, что это ее муж. Он приехал из Египта, жил в Лондоне, где получил экономическое и музыкальное образование. Хотя это и помогало в конкретной ситуации, было, тем не менее, трудно стать частью новой культуры и соблюдать обычаи этой страны. Салар сел за компьютер. Когда браузер Google Chrome автоматически вошел в сеть, на экране появились сообщения арабского новостного агентства Аль-Джазира. Салар пробежался по нескольким заголовкам. «Иран и Саудовская Аравия воюют друг с другом». «В Йемене и Сирии». Он проверил, не пришли ли ему новые сообщения на Фейсбук. Потом вернулся обратно, посмотреть, есть ли еще что нового под Луной. Салар быстро прокрутил страницу вниз. Поток беженцев из Северной Африки не ослабевает. Но европейские страны закрыли границы. Салар переключился на фарерский новостной портал, не ожидая встретить никаких сенсационных новостей. Безо всякой задней мысли он захотел узнать, какая будет погода в ближайшие дни. То, что в Каире ясно и 20 градусов тепла, не имеет большого значения на фарерах. Однако Салару не удалось сколько-нибудь продвинуться в течение прогнозов. Первое, что он увидел на новостном сайте, была фотография женщины с едва доходящими до плеч светло-каштановыми волосами смотревшая в сторону голубыми загадочными глазами. Это она, та самая женщина. Салар опять посмотрел на фотографию и прочел текст. «Культура сопутствует хорошему здоровью». «Траулеры дают стране миллиарды, но хорошее здоровье, личностное развитие и духовно обогащающая культура имеют решающее значение для будущего фарер». Эти слова были взяты из выступления Тарины Оусудоттер советника по вопросам культуры и здоровья. В своем выступлении в Луне она, в частности, сказала «Наше собственное сознание и творческое начало являются кирпичиками в здании развитого общества, производя больше чудес исцеления, чем поликлиники, больницы и аптеки. Поэтому важной политической задачей является превращение Фарер в устойчиво развивающуюся страну, где в будущем столица помимо обеспечения работой всех граждан, будет также осуществлять деятельность различных официальных служб и выполнять функции Центра, работающего на благо всей страны. Сердце Салара заколотилось. Он чувствовал, как адреналин растекается по его кровеносным сосудам. Неужели это та самая женщина, которую он заметил перед домом Халвина во время прогулки с Лайкой в воскресенье вечером? И та же элегантная дама из вязального клуба, которую он увидел на палубе яхты, когда вечером прощался с Бьерк. Они похожи манерой держаться, внешним видом и сосредоточенным выражением лица. Но это же невозможно. Все, кто пришел на вечеринку, давно дружат друг с другом. Туда приглашена и сестра Халвина, живущая в Шотландии, насколько Салару было известно. Салар в нерешительности ходил взад-вперед по комнате. Лайка выпрыгнула из большой корзины, подумав, что хозяин намеревается выйти с ней погулять, но тот не надевал уличную обувь и не искал ошейник. Лайка удостоилась разве что легкого похлопывания. Салару, очевидно, было не до собаки. Следует ли ему позвонить Бьёрк, чтобы узнать, кто эта дама? Имеет ли она какое-то отношение к убийству? Хотелось бы, чтобы это было не так. Но в облике этой женщины виделось что-то отталкивающее, что-то в её глазах и манерах, нечто, что Салар не мог точно охарактеризовать. Он позвонил и услышал один и тот же повторяющийся звук, пока звонок не прекратился. Что ему делать? Позвонить Ронье? Но они все сейчас на вечеринке, где никто не позволит телефону нарушить праздничную атмосферу. Так как же следует поступить? Салар находился в растерянности. Неужели Бьёрк сейчас на вечере с убийцей? Салар снова посмотрел на фотографию на экране компьютера, потом на телефон. У него был номер Йокупа. Тот просил позвонить, если Салар узнает лицо или имя женщины, увиденное им у старого шоу Варвевура. Нельзя было терять времени. Руки у Салара тряслись. Он с трудом перебирал имена в своей телефонной книге. «Где ты?» «Я-Ават», «Я-Алал», «Я-Афар», «Йокуп». Йокуп положил бумаги в папочку. Ему больше незачем задерживаться на работе. Сегодня вечером уже ничего не произойдет. Пора домой. «Дзынь-дзынь», — раздался звук телефона, зазвонившего в кармане куртки. «Наверное, это кто-то из детей», — подумал Йокуп. Они находились у его родителей, хотя Буарур и Бьёрк обычно так поздно не звонят. «Алло?» Йокуп поначалу не понял, что хотят сказать на другом конце провода. Наверняка это кто-то, кто звонит в полицию или на 112, а не на его личный номер. «Кто это? Извините, с кем я разговариваю?» Йокуп пытался говорить ясно и четко, надеясь, что то же самое будет сделано и его собеседником. «Салар! Май нэмис Салар Бенити, юноу! Женщина, которую я видел в воскресенье вечером, пошла на пати в визальном клубе!» Йокуп потерял дар речи. Он услышал сказанное. Что на уме у этого человека? Салар рассказал, что заметил на борту яхты женщину, похожую на туч, ее фото висело в статье на новостном сайте. Это вполне могла быть та самая незнакомка, которую он видел у Стайноа вечером воскресенья перед домом Халвина. Ее зовут Тарина Оусудоттер, если же это действительно она. Йокуп попросил Салара оставаться дома. Возможно, у него есть серьёзные основания нанести египтянину визит. Йокуп поблагодарил Салара за звонок и положил телефон на письменный стол. Следователь начал размышлять, что делать дальше. Может, Салар Бенити на самом деле ревнивый мусульманин, и ему пришлось не по нраву, что его жена пошла на вечеринку субботним вечером, и поэтому он любым способом хочет расстроить праздник подозрением, что одна из присутствующих там женщин является убийцей. Но, может быть, сам Йокуп слишком доверяет людям в своей работе. с другой стороны Салар — единственный свидетель, вероятно, видевший женщину, которая, скорее всего, находилась в доме у Стайноа, где и совершила убийство спицами. Йокку потребовалось принять решение без промедления. Он позвонил Берите и вкратце рассказал о разговоре с Саларом, попросив ее все бросить и срочно явиться в участок. Полиция обязана изучить поступившую информацию. Следующий звонок был Карлу. Йокупу не очень хотелось самому принимать решение заявиться на вечеринку вязального клуба, чтобы задержать Тарину, чьей единственной виной может оказаться просто тот факт, что она приехала в Норвик приятно провести субботний вечер вместе с подругами. Но где же они? Йокуп грыз кончик ногтя на большом пальце, ожидая Бериту с Карлом. Он думал и взвешивал все произошедшее. Что если именно Салар является настоящим убийцей? Халвин мог вести себя грубо, позволить себе российские высказывания. Возможно, он в тот вечер крепко обругал Салара, и это послужило детонатором. Если совесть Салара нечиста, и вдобавок он сильно ревнует жену, чем, несомненно, отличается от большинства арабов, то он мог. Йоаку поторопел от самого себя и своих предрассудков. «Пора остановить этот поток дерьма». Образованная и стильная женщина могла с тем же успехом пронести через свою жизнь полный мешок ненависти и желания отомстить, как и любой египтянин-эмигрант. Но разве нет и у Марии мотивов и Резонов отомстить за унижение в детские и юношеские годы? За то, что ей не разрешали посещать бабушку на стайну? За то, что ей приходилось прятаться от дяди, с которым Халвин всегда был заодно? За то, что самая паршивая овца в семье в награду за свои проступки получила в наследство дом бабушки и дедушки с участком. Йокуп хотел полагаться лишь на проверенные факты, чтобы полиция не опростоволосилась и не спровоцировала появление кричащих и обидных заголовков в СМИ. Разумеется, Тарина Оусу-Доттер должна ответить на некоторые вопросы, а еще хорошо, чтобы это сделала и жена Салара. Но сейчас вряд ли правильный для этого момент. Йокуп не хотел стать посмешищем для всех фарер. Он не будет принимать решение на сей счет в одиночку. Машина Карла уже стояла перед участком, а Берита должна появиться с минуты на минуту.